Даже трое меньшими потерями брали, — развел руками дядя Миша, когда заехал забирать Маньку домой. «Чья бы корова мычала?» — огрызнулся папа. «Оба хороши!» — сверкнула глазом мама. И было в ее взгляде такое, что мужчины мигом стушевались и спорить дальше, чья бы корова мычала, не стали. И так было ясно, что одной коровой тут не обойтись. На следующий день папа стал героем утренней летучки. Коллеги долго пытали его, хотели узнать, как он умудрился заработать себе токенное великолепие на лоб. Папа прикрывал шишку рукой и уводил разговор в сторону больничных проблем. Признаваться, что полез в «Ласточкино гнездо», считать птенчиков не стал, поскромничал. Если кто-то думает, что папе нападение остудило на жгучий интерес к «Ласточкиному гнезду», то он никогда не был ребенком. «Дети вообще странные существа». Процесс познания не могут растянуть на нескончаемое количество попыток довести до белого коленя родителей, словно ставят эксперименты над их терпением. Ждут, когда оно лопнет, и что за этим будет. Ба вообще говорит, что взрослым надо при жизни ставить памятники с надписью «Прокормил, воспитал, вырастил и не рехнулся». Мол, каждый родитель — это герой курской дуги, выстоял и не сдался. Вот такое неутешительное у нее о нас мнение. Спустя два дня после папиного полета случилось неожиданное. Каринка предложила смастерить для ласточек кормушку. Мы с Манькой поперхнулись. Впервые за всю историю своего существования моя сестра выдвинула не разрушительную, а созидательную идею. Мы даже уточнили у Каринки, что она подразумевает под кормушкой. Мало ли, может, в ее представлении кормушка — Это пыточное сооружение, где с утра до ночи ошпаривают птиц, поджигают им хвосты и отстригают клювы. «Ну, это такая штука», — повела в воздухе руками сестра. «В общем, куда можно накрошить хлеба и зерен насыпать, и птички будут прилетать поесть. То есть улетать далеко родителям-ласточкам не надо будет, понимаете? Раз подлетел, раз забрал зернышко, раз вернулся к птенцам». Получается... Как оно называется? Слово забыла. «Экономия сил, во!» «Отчего это ты такая добрая?» — не вытерпела я. Вместо ответа Каринка наградила меня оглушительным щелбаном. В голове привычно зазвенели тысячи колокольчиков, в глазах мелко зарябило. Я взвыла больше от обиды, чем от боли, вцепилась в лицо сестры и попыталась выдрать какой-нибудь ощутимый кусок чего-нибудь важного. но через секунду согнулась пополам. Каринка прибольно легнула меня в голень, а потом еще завернула за спину руку. «Сдаешься!» — зашипела она мне в ухо. «Вонючка» — пропыхтела я. «Ах так!» «Девочки, ну чего?» — стряхнула оцепенение Манька. «Каринка, отпусти ее!» «Нарка, ты что, совсем с ума сошла?» Отцепляться никто не собирался. Я стервенела, отбивалась и взвизгивала каждый раз, когда Каринка особенно сильно закручивала мне руку. Она, навалившись на меня всем весом, шипела в ухо. «Ну что, сдаешься?» Манька немножко попрыгала вокруг, потом полезла разнимать. Ну и получилась грандиозная свалка на полу, с криками, ором и убийственными обзывательствами. аслиться Сама ослица! Лысая собака!» «А ты вообще овца! Сейчас как дам тебе промеж глаз, только попробуй!» Кончилось все тем, что прибежала мама, расковыряла кучу малу на составные части и наградила каждую сокрушительным подзатыльником. «А куда мы кормушку приладим?» — подала голос Манька, когда мама, растащив нас по разным углам комнаты, ушла доваривать суп. «Есть у нас одна хорошая черта. После драки мы тут же делаем вид, что ее вообще не было». Во-первых, дуться скучно, а во-вторых, если после каждой драки дуться, то на дружбу совсем не останется времени. «Можно вообще на пол поставить под гнездо», — потирая ногу, прокряхтела я. Или на тумбочку выдохнула Каринка. «Не получится», — отрезала Манька. «Ласточки не умеют смотреть вниз». Мы с недоверием уставились на подругу. Не то чтобы совсем не поверили, скорее усомнились в ее словах. Маньку мы знали не первый день и понимали, что придумать любое объяснение она в два счета умеет. Притом так правдоподобно придумает, что сама себе люто поверит. Потом не докажешь, что это не так. Поэтому с Манькиными версиями надо держать ухо востро. «Откуда ты знаешь, что ласточки не умеют смотреть вниз?» — осторожно поинтересовалась я. Спрашивать нужно было так, чтобы Манька не заподозрила, что я ей не верю. Очень не хотелось ее обижать. Оттуда боевито шмыгнула носом моя подруга. Ни разу не видела, чтобы ласточки ковырялись в корме, который Бан осыпает куром. Жаворонки ковыряются, вороны ковыряются, воробьи ковыряются. А вот ласточки — никогда. Какой мы отсюда делаем вывод? Что ласточки не умеют смотреть вниз. У них шея устроена, как у китов — не поворачивается. Каринка хрюкнула. Час от часу не легче. «А что, киты тоже не умеют вниз смотреть?» — аккуратно продолжила свои расспросы я. «Нарко, ну ты вообще ничего про животных не знаешь. Вот если кит наклонит голову, что с ним случится?» «Что?» «Подумай логически. Каринка, не подсказывай». По недоумевающему лицу сестры было видно, что она тоже не в курсе, что стрясется с китом, если он наклонит голову. Но признаваться в своем незнании Каринка не стала и с любопытством уставилась на меня. Я крепко задумалась, представила себе кита, большого, неповоротливого. Вот он плавает в воде, фыркает фонтаном, тоннами заглатывает мелкую рыбешку или вообще перегрызает пополам акул, бороздит моря таща за собой корабль барона Мюнхгаузена. Выбрасывается на берег и героически там умирает. Совершает всякие другие непостижимые поступки. И что? Это как-то объясняет причину, почему у него не поворачивается голова. Логические измышления завели меня в тупик. Пришлось сдаваться. «Мань, я честно не знаю, почему киты не умеют глядеть вниз». «Вот ты дурочка!» — пожала плечом Манька. Таких простых вещей не знаешь. «Каринка, ответь ты!» Вместо ответа Каринка погрозила кулаком. «Хорошо», — часто заморгала Манька. «Так и быть, объясню. Если кит посмотрит вниз, то он задохнется и умрет. Да ладно! А то! Воздух разом выйдет через жабры, и все. Каюк компания!» «Чего я? Грю, каюк компания!» «А это что такое?» «Не знаю, в каком-то фильме слышала». Звучит страшно, да? Как смерть, каюк-компания. Мы помолчали, переваривая информацию про каюк-компанию китов. Недавно по телевизору показывали передачу «В мире животных», где ведущий долго рассказывал, как киты выбрасываются на берег и умирают. Ученые всего мира ломают головы над этим феноменом, но объяснить, почему киты добровольно уходят с жизни, пока не могут. Делая трагические паузы, растолковывал он. Так проникновенно рассказывал, что всех до слез довел. Очень нас впечатлил этот сюжет, мы потом полдня ходили как контуженные. Вообще передачу «В мире животных» мы очень любим. Первым делом из-за мультика, которым она начинается. Сначала звучит красивая мелодия, потом под эту мелодию открываются золотые ворота, возмывают к солнцу журавли или мужтаисты, Мы с Манькой за них постоянно спорим. Она говорит, что это журавли, а я говорю, что аисты. В общем, взмывают к солнцу журавли с аистами, орел парит над стаей, ой, то есть стадом косуль. Они убегают от него изо всех сил, аж в сплошное белое полотно сливаются. А еще обезьяны, цепляясь за хвосты, прыгают с ветки на ветку и особенно красиво танцуют страусы, грациозно, в замедленном темпе. А потом Николай Дроздов начинает что-то рассказывать. «Мы Дроздова очень любим, потому что он бесстрашный, и ядовитого паука на руку себе посадит, и питоном обмотается, и вообще ничего не боится». «Может, поэтому киты и выбрасываются на берег?» — неуверенно предположила я. «Почему?» «Потому что не умеют вниз смотреть». Теперь настал черед девочек переглядываться. «Подплывают к берегу, смотрят вниз, чтобы не зацепиться ногами за дно, задыхаются и выкидываются на берег», — поспешно продолжила я, поясняя свою мысль. «Это где ты у китов ноги видела?» — прищурилась Манька. «Я просто слово забыла. Как же называются эти штуки, которые торчат у них по бокам и под брюхом? Кажется, ласты. Значит, ласты». Каринка шумно выдохнула. Видно было, что научные разговоры ей порядком надоели. «Ну при здесь ласты? Мы же хотели кормушку сделать ласточкам». А при том, напомнила Манька, «если поставить кормушку на пол, ласточки ее не заметят, потому что вниз смотреть не умеют, как киты». «Ничего, что-нибудь придумаем. Не умирать же птицам с голоду, раз они вниз смотреть не умеют», — пожалу плечами Каринка.